Глава восьмая. И в ту ночь блондин снова явился. Но никаких трепетных касаний, никакого сексуального подтекста. Он стоял за моей спиной, давая ощущение прилива сил. Так начиналось сновидение каждый раз, но голос его прозвучал неожиданно сухо. Я ведь предупреждал. Столько работы дерьяку под хвост. Но мы не можем допустить, чтобы вы сами пошли в полицию. Завтра не дергайся. Это ненадолго. Как только решу проблемы, я тебя вытащу». Захотелось обернуться, но от первого же движения я моментально проснулась. Ого-го, игры разума. Хотя объяснимо. Перепсиховала, накрутила себя. Вот мысли в сон и залезли. Жаль только, что сегодня его лица не увидела. Во вторник, в самом начале первой лекции, занятия остановили. В аудиторию вошли несколько человек в полицейской форме, а сопровождали их бледный ректор и кураторы. Один из них выкрикнул громко и резко. «Курсант Джис, встаньте!» Я, конечно, поднялась и вытянулась по струнке. «Да, сэр!» Курсант Джиз, вы обвиняетесь в распространении запрещенных психотропов на территории Академии. С письменного разрешения руководства Академии военно-полицейских сил номер один системы освоенных территорий вы временно направляетесь в полицейский квадрат до выяснения. Учим во имя порядка. Я похолодела. Даже «да, сэр», выдавить не смогла. А еще в кармане учебного комбинезона лежала записка. Меня обыщут, и теперь этот адрес станет доказательством моей вины, а не невиновности. Происшествие с Одером было спланировано. Мы не могли отвести друга к полицейским, но и оставлять его одного было опасно, поэтому отложили это дело всего на полдня. За те же полдня перевертыши успели перевернуть всю ситуацию с ног на голову. От шока я не могла пошевелиться. Но тот же куратор, как оказалось, не закончил. Курсанты Вейр и Хадсон. На этих словах подскочили с мест Одер и Триш. Вы обвиняетесь в преступном сговоре и сокрытии важной информации. С письменного разрешения руководства Академии военно-полицейских сил номер один системы освоенных территорий вы временно направляетесь в полицейский квадрат до выяснения. Учим во имя порядка. Мы втроем едва передвигая ватными ногами, направились к выходу. Лишь бы не опустить подбородок, лишь бы не сутулить спину. Мысли замерли, ни одной внятной не мелькало. Когда поравнялись с ректором, он сказал тихо. «Надеюсь, что все быстро выяснится и окажется ложью. Жду вас в скором времени на занятиях, курсанты, а от полиции жду извинений». Кажется, триж благодарно улыбнулась ему, хотя ее глаза были переполнены слезами от страха. Ректор это сказал от чистого сердца. Он всерьез надеялся на удачный исход, потому что в ином случае репутация всей Академии получит удар. Да такой мощный, что этому бедному мужчине вполне вероятно вообще придется освободить должность. Ничего показного в его бледности и испарении на лбу, Не было. Могу только представить, с каким лицом он подписывал озвученные разрешения. В коридоре на наших запястьях закрепили пластиковые наручники. Хоть вина пока и не доказана, но как курсанты мы считались субъектами повышенной опасности. Полицейские просто указывали, что делать и куда идти. Без давления, тихо, не привлекая еще большего внимания, они выполняли свою работу. «Во имя порядка, дерьяк их раздери». Навстречу по коридору бежал Эрк, начал объяснять еще на ходу. Триш вскрикнула, когда озвучивали обвинения «Я все слышал, поэтому пришел, чтобы остановить этот бред». «Отойдите в сторону, курсант Кири», — попросил один из полицейских, а я даже не удивилась, что служивый знал его имя. Эрк же уверенно преградил ему дорогу. Почему интересно? Ведь мне должны были высказать те же обвинения. Отойдите в сторону, курсант Кири, иначе мы будем вынуждены применить силу. Эрк зло рассмеялся. А, понял. Решили навести порядок, но чтобы не создать еще больше проблем. А у меня такая чудесная фамилия. От нее так и разит проблемами и основательным расследованием. Если оформите меня, то дело запросто уже не закроешь. Отец не позволит. Угадал? — Отойдите в сторону, курсант Кири! — раздраженно рявкнул полицейский. Но тот даже не дрогнул. Наоборот, чуть подался вперед. А как же чистосердечное признание, офицер? — Я чистосердечно признаюсь, что участвовал с этой компанией во всех их тайных заговорах. Надо явиться в квадрат и оформить письменно. Полицейские переглянулись. Потом тот, что стоял за нашими спинами, шагнул вперед. Вы мешаете правосудию, курсант Кири. Но вы действительно можете поехать самостоятельно в полицейский квадрат и оформить там признание. В нем должно явственно звучать, распространяла ли джис запрещенные препараты. Если распространяла и вы об этом знали, то вам даже отец не поможет. А если не распространяла, то вас мы все равно не арестуем, поскольку на ваше имя обвинение не выдвинуто. Отойдите в сторону, курсант Кири. И подумайте о том, что никакие ваши действия не принесут пользы обвиняемым. Какая интересная юридическая проволочка. Триш и Одер арестованы, а Эрка не арестуют в любом случае, если он только не напишет обвинительное заявление против меня. И тогда я до конца жизни свободы не увижу. После этого Эрк был вынужден дать им проход. Я не глянула на него, не смогла себя заставить. Было стыдно показать ему свою слабость, а сейчас на моем лице читалось полное отчаяние. Он пытался сделать хоть что-то. Если бы его арестовали вместе с нами, то доказательство его невиновности, в которое обязательно вмешался бы отец, служило бы доказательством и нашей. Но полицейские так не просчитываются. Во имя порядка. Мы не разговаривали, вообще лиц не поднимали раздавленные тяжестью. Нас посадили в большой полицейский перевозчик, который со стоянки подал резко вверх на третью воздушную полосу. Но я не глядела в окно, хотя до сих пор никогда так высоко не летала. Самая страшная полоса. По ней передвигаются только транспортные средства силовиков и медиков. Всегда самое свободное и при том самое Я не нашла в себе смелости посмотреть на друзей. Ведь именно я их впутала в настолько серьезные неприятности. Это давило даже сильнее, чем страх за себя. Меня-то втянули какие-то отморозки, без морали и совести. А этих двоих уже я. И в голове все крутился и крутился странный сон, словно мое подсознание заранее знало о грядущих бедах. Якобы перевертыши нас вчера заметили. Они не хотели, чтобы мы пошли в полицию, потому слили нас. Зачем? Ведь без меня они тоже не смогут проникать в академию. Потом начались допросы. Нас, выведя со стоянки, уволокли в полицейский квадрат и сначала разместили в одной комнате. Спрашивали только Триш и Одера, словно я и не присутствовала. И вопросы были странными. «Курсант Хадсон, вы знали, что на территории Академии распространялись запрещенные препараты?» «Знала?» – импульсивно отвечала Триш. «Но это не...» «Отлично, поставьте здесь свой отпечаток». «Курсант Хадсон, вы знали, что в нелегальном клубе для отдыха «Ромарио» на 36-й улице распространялись запрещенные препараты?» «Да они там постоянно распространяются!» Триш и не скрывала назревающей истерики. «Только не я, ни мои друзья, не...» ни... «Вот здесь отпечаток. Спасибо». «Курсант Одер, можно ли считать, что вы не сообщили о преступлении, которое вам было известно?» «Ну вы и повернули». Ракшас все же лучше держал себя в руках. «Я как раз и собирался сообщить. Сегодня». «Позволите сделать заявление?» «Понятно. Поставьте тут отпечаток». «Дело дрянь. Даже и думать нечего». Они заранее собирались нас закопать. Они и закапывают. Я подала голос, поскольку терять уже было нечего. У меня в кармане есть адрес. Мы вычислили с бытовую точку перевертышей. Один из допрашивающих наконец-то соизволил уделить мне внимание. Вынул бумажку из указанного кармана и кивнул. Однако сделал при этом неожиданный вывод. «Ну вот, все как обычно». Когда одного прижмешь, он начинает сдавать остальных. Вышлим туда рейд, проверим. Но уже задницей чую, что подозреваемая раскололась. Я закрыла глаза, а Триш, не стесняясь, завыла. Мы обречены. На самом деле, преступников в том месте уже не должно быть. Если сдали нас именно они, то сразу же и переехали. Но нам троим это уже ничем не поможет. Женщина-полицейская, которая до сих пор молча сидела за столом, вдруг спросила. «А может ли быть такое, что Дая Джис угрожала этим двоим? Вряд ли она одна это проворачивала. Там целая преступная сеть. Так что и угроза физической расправы не иллюзорная». Офицер недовольно на нее цыкнул. «Похоже, что она озвучила то, что нельзя было произносить вслух. И я за это сразу зацепилась». От бесконечной безнадеги, что самой мне все равно не выпутаться, так незачем тащить за собой остальных. Да, я им угрожала. Одер пытался остановить, забубнил что-то, но я вскочила на ноги и заорала в полную глотку. Я угрожала курсантам Вейру и Хадсон, чтобы они молчали. Куда поставить отпечаток? Сядь на место, подлетел ко мне офицер. Куда поставить отпечаток? кричала я ему в лицо Эти показания у меня приняли чистосердечное признание нельзя не принять Потом увели в малюсенькую камеру сняли наручники и наконец-то оставили одну Только тогда я позволила себе разреветься ведь даже не знала освободили ли друзей если они сами не сглупили и не принялись отрицать то вполне могут рассчитывать на поблажку а я Я могла только реветь в серую подушку. Успокоилась, когда уже светало. Через узкое окно под потолком было видно. И поклялась себе, что буду умолять о распределении в военное или разведывательное управление. Ни за что не стану работать в полиции. Не хочу быть частью этой идиотской системы наведения порядка. И сразу расхохоталась. Зло. Нервно. О каком распределении я вообще думаю? Мне дадут лет 20, а потом и всякая карьера в силовых органах будет перекрыта.